А сам доктор Бернт Фогельзанг сидит между тем в кабинете директора Франсуа. Он сидит прямо, выпятив грудь, уперев красные покрытые рыжим пушком руки в ляжки, твердо уставившись бледно-голубыми глазами у Франсуа, стараясь обойтись наименьшим количеством резких движений. Директор Франсуа невольно ищет глазами саблю на бедре нового учителя. Бернт Фогельзанг невысок ростом. Но этот ущерб он воспаляет удвоенной молодцеватостью. Длинные усики отделяют верхнюю часть лица от нижней. Длинный шрам рассекает надвое правую щеку. Прямой пробор делит волосы. Уже 2 дня тому назад, когда Бернд Фогельзанг представился директору Франсуа, он вынес неблагоприятное впечатление об этой гимназии. То, что он успел увидеть, подтверждало его самые мрачные предчувствия. Из персонала ему понравился лишь Педель Мелентин. Педель стоял на вытяжку перед новым преподавателем. "Служили?" спросил его Берд Фагизанг. "В 94-м полку, трижды ранен", ответил Педель Мелентин. "Очень хорошо", похвалил Фагизанг. "Но пока это был единственный плюс. По вине этой вот шляпы По вине директора Франсуа всё учебное заведение идёт к чертям собачьим. Хорошо, что теперь наконец появился он, Бернард Фагульзанг. Он уж наведёт в этой лавочке порядок. Директор Франсуа приветливо улыбался ему из-под густых белых усов. Госпожа Эмилия наказала ему быть осторожным с новым преподавателем и установить с ним хорошие отношения. Нельзя сказать, что это легкая задача для господина Франсуа. Отрывистая речь нового учителя, бедный, рубленный и вместе с тем напыщенный язык, избитый из словарь газетных передовиц, были глубоко противны директору. Новый преподаватель резким движением повернулся к прекрасному старинному мраморному бюсту, к уродливой, умнейшей голове писателя и ученого Франсуа Мари Аруэ Вольтера. Нравится вам этот бюст, коллега? вежливо спросил директор. Мне больше нравится второй, растягивая слова и квакая на восточно-прусский лад, напрямик заявил новый преподаватель, указывая на бюст другого урода, на голову прусского писателя и короля Фридриха Великого. Я понимаю, господин директор, продолжал он. Почему вы против великого короля поставили его антипода? Над одной стороны высокий дух во всём его величии, а на другой интеллектуальная бесстие во всём её ничтожестве. Величие немецкого духа подчёркивается этим контрастом. Но разрешите, господин директор, прямо сказать вам, мне было бы неприятно целыми днями лицезреть образину этого галла. Господин Франсуа продолжал улыбаться с вымученной вежливостью. трудно найти общий язык с этим новым преподавателем. Пожалуй, нам пора в класс. Я хочу вас представить, сказал он. При входе директора и нового учителя ученики встали. Директор Франсуа произнёс короткую речь, больше о покойном докторе Гейнцеусе, чем о докторе Фагильзанге. Он облегчённо вздохнул, когда дверь отделила его от нового учителя. Ака директор говорил, Фагизанк стоял на вытяжку, грудь колесом, неподвижно устремил вперёд взгляд, бледно голубых глаз. После ухода Франсуа он сел, улыбнулся, стараясь показаться добрым малым. "Ну, ребята", сказал он, "надеюсь, мы столкуемся с вами. Рассказывайте-ка, что и как". Большинству класса на первый взгляд новый наставник не понравился. Высокий воротничок Судорожная выправка, грош цена этому, провинция. Да еще самое отсталое, решили они. Но первые слова Фогильзанга нельзя было назвать неудачными. Тон был взят правильный. Фогильзангу повезло. В классе как раз читали «Бритву в Тевтобургском лесу» Граббе, писателя первой половины XIX века. Почти классика. Произведение сырое, неглубокое по мысли, но проникнутое подлинным огнем, местами очень образное. Битва в Тевтобургском лесу, великолепное вступление германцев на арену истории. Эта первая крупная победа германцев над галлами была излюбленной темой Бернда Фобельзанга. Он сравнивает воспевающие эту битву произведения Граббе, Клопштока, Клейста. Вопросов почти не задает, говорит сам. Он не из тех, Кто останавливается на тонкостях, как покойный Гейнсиус. Он старается зажечь класс своим воодушевлением. Время от времени он даёт высказаться ученикам. Он держит себя по товарищески. Его интересует, хорошо ли знаком класс с отечественной литературой. Кто-то упомянул Анистовым клейстовском гимне Германия своим сынам. Великолепное стихотворение, воскликнул Горичёв о Гельзанге. Он знал его наизусть и тут же продекламировал несколько сильных строк, исполненных дикой ненависти к галам. Пусть белеют вражьи кости по полям у всех дорог, в воду хищным рыбам бросьте, всё, чем ворон пренебрёг. Рейн телами запрудите, заградите путь волнам, в фальц у воды отведите. Пусть границы будут нам Вот охота со стрелками, марш по следу за волками, бейте, высший судья не осудит вас, друзья. Самозабвенно декламировал он слова ненависти. Шрам, рассекавший его правую щеку, налился кровью. Из-под лянных усиков, над высоким воротником вылетали слова, на лицо оставалось неподвижным как маска. Посточно-прусский протяжный говор придавал странное звучание декламации Фагельзанга, весь его облик был немного смешон. На берлинские юнцы тонко различают, кто искренен, а кто кривляется. Девятиклассники чувствовали, что чиновник на кафедре хоть и смешон, но говорит от всего сердца. Они не смеялись, они смотрели на него, на своего нового учителя с любопытством, и даже, пожалуй, с некоторым смущением. Когда раздался звонок, у Берда Фагельзанга сложилось впечатление. Победа по всей линии. Он одолел девятый класс берлинской либеральной строптивой гимназии. Директор Франсуа, это шляпа, наверное, удивится. Конечно, класс уже заражен разлагающим ядом берлинского интеллектуализма, но Берд Фагельзанг уверен, Он эта детятка усмирит. На пятиминутной перемене он вызывает к себе обоих учеников, чьи доклады стоят на очереди. Слово «устное» важнее слова «писаного». Он свято придерживается этого изречения фюрера и придает поэтому особое значение докладам. С одним учеником он столковался быстро. Тот собирается говорить о небелунгах, и тема его называется «мир». чему может научиться наше поколение на борьбе небилунгов с королём Эцелем. Правильно, говорит Фагельзанг. Оно может многому научиться. Ну а этот сероглазый чего хочет? Гуманизм и 20-й век? Фагельзанг смотривается сероглазово. Парень рослый. Да, что-то не вяжутся чёрные волосы с серыми глазами. На улицах Берлина такому молодчику Есть, может быть, чем щегольнуть, но в рядах марширующей молодежи он был бы белой вороной».